рамы. Великое это злодейство превосходит упомянутое ранее бесстыдство, свойственное орденам. Поскольку сражение в это время было особенно ожесточенным, многие сочли, что так поступать могли только прирожденные предатели. И когда они отступили, около двух тысяч напало на них и почти всех перебили. Но это был лишь девятый орден из десяти. И считалось, что они не бросят оружие и не сбегут. Они и не поступили так, но воспользовались искусной уловкой, за которую пришлось расплачиваться остальным девяти. ИСЛОВ СИЯНИЯ Глава 38, страница 20 Пока за спиной у Каладина строился 17-й мост, он провел пальцем по стенам ущелья и вспомнил, как боялся этого места, когда впервые спустился сюда. Боялся, что ливни вызовут внезапное наводнение, пока его люди ищут трофеи. А ещё был слегка удивлён тем, что Гас не додумался случайно отправить четвёртый мост на мародёрское дежурство в день великой бури. Четвёртый мост воспринял наказание с готовностью объявил эти ямы своими. Колодин с изумлением понял, что спускается сюда словно домой. Он не ощутил бы подобного даже вернувшись в плот к родителям. Ущелья принадлежали ему. "Сэр, парни готовы", сообщил Тефт, приближаясь. "Где ты был прошлой ночью?" спросил Каладин, устремив взгляд на узкую трещину небесного цвета, что была вверху. Сэр сменился с дежурства, отправился на рынок, хотел кое-что глянуть. "Я должен рапортовать о каждой мелочи. Ты пошёл на рынок?" уточнил капитан. Во время великой бури «Наверное, на вдох-выдох я забыл о времени!» Тефт отвернулся. Каладин хотел надавить, но Тефт имел право на личную жизнь. Они больше не мостовики, они не обязаны проводить все время вместе. У них снова появилась возможность жить своей жизнью. Он хотел это поощрить, но все-таки чувствовал беспокойство. Если не знать, где они все, как же убедиться, что им не угрожает опасность? Юноша повернулся и посмотрел на 17-й мост, пёструю компанию. Некоторые были рабами, их купили для мостов. Другие – преступниками, хотя в армии Садиаса отправить на мосты могли едва ли не за любой проступок. «Долги и оскорбления офицера, драка…» «Вы!» – обратился к ним Каладин. «17-й мост под командованием сержанта Пита! До настоящих солдат вам ещё далеко!» Эта форма вам пока не подходит, вы просто ряженые. Мы собираемся это изменить. Они переминались с ноги на ногу и озирались по сторонам. Хотя Тефт работал с ними и другими расчётами вот уже несколько недель, эти люди ещё не видели самих себя войнами, пока это была имитация. Мостовики ещё долго будут держать копья под неуклюжим углом, лениво оглядываясь в ответ на оклик и выбиваясь из строя. "Вешель я мои", сказал Колодин. "Я позволяю вам здесь упражняться". "Сержант Пит, да, сэр", отозвался Пит, вытянувшись по стойке смирно. "Тебе досталась безобразная куча буревого мусора. Но я видел и похуже". "Сэр, трудно поверить". "Уж поверь", проворчал Кологлядывая людей. "Я был в четвёртом мосту". "Сержант Тефта не твои". Войск попотеют. Так точно, сер. Тефт начал отдавать приказы, Колодин подобрал копье и направил за вглубь ущелья. Им ещё работать и работать, чтобы привести все 20 расчётов в форму. Но по крайней мере, Тефт успешно обучил сержантов. Если вестники будут милостивы, та же самая учёба сработает и с рядовыми. Колодин хотел бы объяснить даже самому себе, почему чувствовал такое беспокойство относительно подготовки этих людей. Как будто все время куда-то бежал. Но куда понятия не имел. Это надпись на стене. Вот буря, и за нее он весь на нервах. Тридцать семь дней. Кэл миновал Спрэна. Ту, которая сидела на кружевном листе оборот света, что рос на стене. Растение сложилось, когда приблизился к Каладин. Она этого не заметила и осталась сидеть на воздухе. Каладин. — Чего же ты хочешь? — спросила она. — Чтоб мои люди выжили. Тотчас ответил парень. — Нет. — возразила Сил. — Этого ты хотел раньше. — По-твоему, сейчас не хочу? Она скользнула на его плечо, словно её перенесло порывом ветра. Скрестила ноги, уселась с чинным видом, и её юбка заколыхалась в такт его шагам. — В четвёртом мосту ты бросил все силы на то, чтобы спасти их. И вот они спасены. Ты не можешь и дальше защищать каждого из них точно… Точно? Попавший курл, который сидит на яйцах? Именно! Она помедлила. А что такое курл? Панцирный зверь размером примерно с небольшой руби гончего. Похож на помесь краба с черепахой. О-о-о-о! Восхищенно выдохнула сил. Хочу видеть такого! Они тут не водятся. Каладин шёл, глядя вперёд, так что она тыкала его в шею, пока он не посмотрел на неё. Спрен приувеличенно закатила глаза и сказала: "Итак, ты признаёшь, что твои люди в относительной безопасности. Это значит, что ты на самом деле не ответил на мой вопрос. Чего ты хочешь?" Он миновал кучи костей и веток, порошым мхом. На одной спрены гниении и спрены жизни перемешались друг с другом. Крошечные мошки красного и зелёного цвета поблескивали вокруг лос, которые поросли сквозь груду мертвечины. Я хочу победить этого убийцу, заявил Каладин, удивлённый силой собственного желания. Почему? Потому что моя работа защищать Далинара. Сил покачала головой. Дело не в этом. Что? По-твоему, ты теперь так хорошо разбираешься в человеческих эмоциях? «Не в человеческих, только в твоих!» Халадин хмыкнул и осторожно обошел темный водоем по краю. Ему не хотелось провести остаток дня в промокших ботинках. Эти новые пропускали в воду сильнее, чем можно было от них ожидать. «Вероятно…» – рассуждал Келл. «Я хочу победить этого убийцу, потому что он во всем виноват. Если бы он не убил Гавила, Ротьен не попал бы в список рекрутов и мне не пришлось бы следовать за ним. Тен бы не умер. А тебе не кажется, что Рашон нашёл бы другую возможность отомстить твоему отцу? Рашон служил градоначальником в родном городе Каладина в Валиткаре. Отправка Тея на войну была с его стороны мелкой местью, способом наказать отца Каладина за то, что тот оказался недостаточно хорошим лекарем и не смог спасти сына Рашона. Наверное, он бы сделал что-то другое, признал Каладин. И всё-таки этот убийца заслуживает смерти. Он услышал остальных прежде, чем достиг их, поскольку отзвуки голосов эхом разносила по похожей на пещеру дну ущелья. "Я пытаюсь объяснить", донёсся один голос. "Что никто не задаёт правильных вопросов". Это был голос Сигзила, звучавший высоко из-за азирского акцента. «Мы называем Паршенди дикарями, и все твердят, что они не встречали людей до того дня, когда столкнулись с экспедицией Олети. Если это правда, то какая буря свела их с шинским наемным убийцей? Да и к тому же с шинцем, который как ни крути может связывать потоки!» Каладин вышел на свет их с Вера, разбросанных под на ущелье. Его очистили от мусора после того, как парень побывал здесь в последний раз. Сигзил, Камень и Лапен сидели на валунах, ожидая его. «Ты намекаешь на то, что убийца в Белом на самом деле никогда не работал на Паршенде?» – спросил Каладин. «Или на то, что Паршенде солгали, заявив, будто до сих пор жили обособленно?» «Я ни на что не намекаю», – ответил Сигзил, поворачиваясь к Каладину. «Мой учитель всегда требовал задавать вопросы. Вот я и задаю. В этой истории одно с другим не сходится. Паршинцы невероятно враждебны к чужестранцам. Они редко покидают свои земли и ни за что не станут наемниками. И теперь этот в белом просто берет и начинает убивать королей осколочным клинком? И при этом все еще работает на Паршенде? Если да, почему же они так долго ждали, прежде чем снова натравить его на нас? Разве имеет значение, кому он служит? Спросил Каладин, вдыхая бурисвет. «Разумеется, имеет». Почему? Потому что это вопрос, ответил Азирет с таким видом, словно обиделся. Кроме того, отыскав истинного анонимателя, мы бы получили подсказку касательно его целей, что помогло бы нам с ним покончить. Колодин улыбнулся и попытался взбежать по стене. Упав на землю, прямо на спину тяжело вздохнул. Над ним наклонился камень. Со стороны смешно быть. – сообщил Рогаед. – Но это вещь! Ты уверен, что надо сработать? Убийца ходил по потолку. Напомнил Каладин. – Думаешь, он делал не то, чем мы занимались? – скептически спросил Сигзил. – Использовал буресвет, чтобы приклеивать предметы друг к другу. Он мог окропить буресветом весь потолок, а затем прыгнуть и прилипнуть к нему? – Нет. – возразил Каладин, и облачко буресвета вырвалось из его рта. Он подпрыгнул и приземлился на потолке, потом сбежал вниз по стене и каким-то образом отправил на потолок Адалина. Принц не прилип, он упал в том направлении. Колодин проследил за тем, как его брызг свет поднимается и испаряется. В конце концов убийца взял и улетел. Ха! воскликнул лаценс своего валуна. Так я и знал, Когда мы выясним, что к чему, король всего Гердаза возьмет, да и скажет мне, Лопен, ты светишься, и это впечатляет. Но ты еще умеешь летать, за такое дело быть тебе мужем моей дочери». «У короля Гердаза нет дочери», — заметил Сигзил. «Нету? Так мне все это время врали? Ты не знаешь таких вещей о своей королевской семье?» Каладин попытался сесть. Гон, я с младенчества не бывал в Гердазе. Нынче в Алиткари, какие веде гердазицы, столько же, сколько в наших родных краях. Искрить моё огниво, да я почти олети. Но не такой высокий и ворчливый. Камень протянул Колодин рукой и помог встать. Силу устроилась на стене. Ты знаешь, как это работает, спросил её Кел. Она покачала головой. Но ведь убиться несомненно ветробегона, сказал Колодин. А я знаю. Сил пожало плечами. Кто-то вроде тебя возможна. Сигзел проследил за взглядом капитана. Хотел бы я увидеть это, пробормотал он. Было бы. Ох. Сигзел отпрыгнул тыкая пальцем в сторону Спрена. Это похоже на человека. Колодин посмотрел на Сил с кинув бровь. Он мне нравится, сообщила девушка Спрен. И ещё я на, а не он. Благодарю покорно. Так спре не разнополы? восхищённо спросил Сигзел. Ну, конечно. Хотя строго говоря, это наверняка как-то связано с тем, как нас воспринимают люди. А лицетворение сил природы и тому подобное чушь и дребедень. Тебя это не беспокоит? поинтересовался Колодин. То, что ты можешь оказаться плодом человеческого восприятия. Ты плод союза твоих родителей. Какая разница, как мы появляемся на свет? Я мыслю, «Этого мне вполне достаточно!» Спрэн лукаво улыбнулась, потом метнулась ленточкой света вниз к Сигзилу, который с потрясённым выражением лица рухнул на балун. Она остановилась прямо перед ним, вновь обрела вид девушки, наклонилась и сделала своё лицо точной копией его лица. «Ох!» – воскликнул Сигзил, скакивая и пятясь, вынудив её захихикать и вернуть своё лицо. Сигзил покосился на Каладина. А нара разговаривает как настоящий человек. Он схватился за голову. Если верить историям, ночь-хранительница способна на такое. Мощный спрен, огромный спрен. Он назвал меня огромный? Изумилась сил склонил голову набок. Не знаю, что и думать по этому поводу. Сигзела заговорил Каладин. Ветробегуны умели летать. Азирец опасливо сел на свой валун, по-прежнему не отрывая взгляда от сил. «Слухи и предания не то, в чём я хорошо разбираюсь. Я рассказываю о разных краях, чтобы мир сделался меньше и чтобы люди лучше понимали друг друга. Я слыхал легенды о людях, которые танцевали на облаках. Но пойди разбери, что вымысел, а что правда в таких старых историях». «Надо нам в этом разобраться», — решил Каладин. «Убийца вернётся». — Ну так давай, — согласился камень. — Попрыгай ещё немного на стену. Я не буду сильно смеяться. Он уселся на валун и подобрал с земли небольшого краба. Рассмотрел, сунул в рот и начал жевать. — Бррррр! — Сигзил передёрнулся. — Вкусно быть, — проговорил камень с набитым ртом. — Но солью и маслом лучше. Колодин изучил стену, потом закрыл глаза и вдохнул больше бари света. Он чувствовал свет внутри себя, тот бился в венах, пытался вырваться на волю, вынуждал броситься вперёд, пытаясь двигаться, не стоять без дела. Итак, вернулся к обсуждению темы Сигзель. Мы предположили, что убийца в белом был тем, кто повредил перила на королевском балконе. Чушь! Отмахнулся Камень. Зачем ему такое творить? Убить куда проще. Ага, согласился Лапен. Может быть, переило дело рук какого-то другого великого князя. Колодин открыл глаза и посмотрел на свою руку, согнута в локте. Ладонь прижата к скользкой стене ущелья. От его кожи исходили язычки бури света, кружились и исчезали в воздухе словно пар. Каменьки внул. Все великие князья мечтают о смерти короля, хоть и не говорят про это. Один из них послал вредителя. И как же этот вредитель пробрался на балкон? спросил Сигзел. Чтобы перерезать перила требовалось немало времени. Они ведь из металла. Разве что насколько гладким был разрез? Колодин прищурился, наблюдая за язычками брызгата. Он был чистой силой. Нет. Сила неподходящее слово. Это мощь, родни потоком, который управляли вселенной. Они делали так, что огонь горел, камни падали, свет сиял. Эти язычки были потоками, сведёнными к простейшей форме. Он мог их использовать. Использовать, чтобы Кэл Издалека раздался голос Сигзела, точно не важное жужжание. Насколько гладким был разрез на перилах? Это могли сделать при помощи осколочного клинка? Голос тих. На миг Каладину показалось, что он видит тени небывалого мира. Тени иного места. И вместе Том было далекое небо с солнцем, заключенным в нечто похожее на коридоры с туч. Он сделал так, что стена оказалась внизу. Внезапно рука оказалась его единственной опорой. Юноша упал на стену охнув. Окружающий мир обрушился на него лавиной ощущений. Только вот точка зрения была чудной. Он с трудом поднялся на ноги и обнаружил, что стоит на стене ущелья. Попятился на несколько шагов, и вот он уже выше. Для него эта стена была полом, а трое других мостовиков замерли на настоящем дне, которое выглядело стеной. В этом подумал Кэл. Не трудно запутаться. Ах ты! выдохнул Лапен взволнованно вскочив. Ага, это точно будет весело. Беги вверх по стене, Ганчо. Колодин поколебался, потом повернулся и побежал. Он как будто был в пещере, где стены и ущелья стали верхом и низом. Они медленно сжимались по мере того, как юноша продвигался к небу. Чувствуя внутри себя ток бури света, Каладин широко улыбнулся. Сил неслась рядом с ним смеясь. Чем ближе они были к вершине, тем уже становилось ущелье. Кел притормозил, потом вовсе замер. Силь выскочила перед ним, метнувшись из расщелины, словно вырвалась из раззинутой пасти пещеры. Она закружилась на месте ленточкой света и воскликнула: "Ну давай же, выходи на плато!" «К солнечному свету!» «Там разведчики!» – напомнил он. «Высматривают свет сердца!» «Всё равно! Выходи! Перестань прятаться! Будь собой!» Лопен и Камень восторженно завопили внизу. Каладин уставился на синее небо. «Я должен узнать…» – прошептал он. «Узнать?» «Ты спросила, почему я защищаю Долинара?» Сил я должен узнать, на самом ли деле он тот, кем кажется. Я обязан выяснить, достоин ли хоть один из них своей репутации. Это подскажет мне. Что? Она превратилась в молодую женщину человеческого роста, стоящую на стене перед ним. Спрэнт был почти такой же высотой, как он сам. Ее платье постепенно превращалось в туман. Что подскажет, мертв ли честь? прошептал Кел. Он мёртв, но продолжает жить в людях, и во мне. Колодин нахмурился. Далинар Холлин хороший человек, сказала Сила. Он дружится с Арамом. Внутри к нимзья могут быть одинаковыми. Ты в это не веришь. Я должен узнать. Колодин шагнул вперёд. Он пытался взять её за руку, как взял бы человека, но сил было слишком эфемерной. Его рука прошла сквозь неё. «Я не могу просто поверить. Я должен убедиться. Ты допытывал, из чего я хочу. Ну так вот оно. Я хочу знать, можно ли верить Долинару. И если так...» Он кивком указал на дневной свет за пределами ущелья. «Если можно... Я расскажу ему о том, что умею делать. Поверю, что хотя бы один светлоглазый не попытается отнять у меня все. Как крошон...» как камарам, как садиас. В этом всё дело. Я тебя предупредил, что сломлено. Нет, ты был перекован. С людьми такое случается. С другими людьми да. Каладин поднял руку, коснулся шрамов на своём лбу. Почему бури света ко мне сцелел их? Себе же пока что не уверен. Но буду защищать Далина Рохолина всеми силами. Я узнаю, кто он такой. Кто он на самом деле? Потом, возможно, мы предоставим ему сияющих рыцарей. А Марам, как быть с ним? Боль. Тьма. Я его собираюсь убить. Каладин проговорила она, сопев руки перед собой, не позволяя этому уничтожить себя. Оно меня не уничтожит. Буревест заканивался. Поло его мундира потянуло назад к земле, как и волосы. Амарам уже об этом позаботился. Земля полностью вернула свои права, и Каладин упал спиной вперед, прочь от сил. Он втянул буресвет. Когда в венах вновь запылалась сила, кувыркнулся в воздухе и приземлился на ноги вихре мощи буресвета. Друзья хранили молчание несколько мгновений, пока он не выпрямился. Это наконец-то произнёс Камень. Был очень быстрый способ спуститься. Ха! Но ты не упал на лицо. А было бы смешно. Так-то я тебя похлопаю тихонечко. И он начал хлопать. Было и прямо тихо. А вот Лапены издал восторженный возглас и сикзил кивнул, широко улыбаясь. Каладин фыркнул, схватил мех с водой. Сикзила Перила на королевском балконе их прямо перерезали сквозным клинком. Он глотнул воды. И нет, это не был убийца в белом. Покушение на жизнь локара было слишком грубым. Сигзиль кивнул. Более того, продолжил Коладин. Перила перерезали после великой бури, случившейся той ночью. Иначе ветер раскорёжил бы их. Так что наш вредитель осколочник каким-то образом пробрался на балкон уже потом. Лапен, поймав брошенный Колодином мех, покачал головой. Мы должны поверить, что один из осколочников прошёл тайком через весь дворец и вышел на балкон гон, и никто его не заметил? Мог кто-то другой такую штуку сделать, спросил Каменю, указывая на стену. Пройтись до самого верха. Сомневаюсь. Колодин пожал плечами. Верёвка, бросил Сигзель. Все повернулись к нему. Если бы я хотел помочь осколочнику пробраться внутрь, то подкупил бы слугу, чтобы тот спустил ему верёвку, пояснил свою мысль Сигзель. Её на балкон пронести не трудно. К примеру, слуга мог обмотать её вокруг тела под одеждой. Вредители, возможно, его приятели забрались по верёвке, разрезали стойки перил и расковаривали строительный раствор. Потом спустились, сообщник перерезал веревку и вернулся внутрь. Каладин медленно кивнул. — Значит… — подхватил камень. — Узнаем, кто выходить на балкон после бури, найти сообщника. Легко! Ха! Сигзилл может воздух и не ударить тебе в голову. Или ударить, наверное, совсем чуть-чуть. Каладин чувствовал, что все не так просто. Мож был на том балконе между бурей и едва не случившимся падением короля. «Я поспрашиваю!» Сигзил поднялся. «Нет!» – быстро проговорил Каладин. «Я сам!» «Никому об этом ни слова!» «Посмотрим, что мне удастся обнаружить!» «Ну ладно!» – согласился Сигзил и кивнул на стену. «Сможешь это повторить?» «Опять опыты!» – спросил Каладин с тяжелым вздохом. Кроме того, сдаётся мне камень, хочет увидеть, как ты упадёшь лицом вниз. Ха! Ладно, покорился колодин. Но мне придётся осушить часть сфер, которые мы используем для освещения. Сферы были сложены небольшими группами на слишком чистой земле. Кстати, почему вы очистили это место от мусора? Очистили? Переспросил Сигзел. Ну да. Не стоило двигать останки, даже если это просто кости. И они Он умолк, когда Сигзель поднял сферу и протянул руку к стене, демонстрируя то, что ускользнуло от внимания Колодина. Глубокие борозды в тех местах, где был содран мох, отмечены на скале. Ущельный демон. Один из грозных больших панцерников прошёл здесь огромным телом, сметая всё на своём пути. «Я и не думал, что они так близко подбираются к военным лагерям», — выдохнул Каладин. «Наверное, нам не стоит какое-то время посылать парней на тренировки, просто на всякий случай», — остальные кивнули. «Он уйти», — сказал Камень, — «Иначе нас бы уже съели, очевидно быть, так что вернемся к тренировке», — Каладин кивнул. Хотя воспоминания об этих отметинах преследовало его все время, пока он занимался. Через несколько часов они вывели усталую группу бывших мостовиков обратно к казармам. Члены 17-го моста, хоть и выглядели измотанными, казались живее, чем до того, как спустились в ущелье. Они еще сильнее воодушевились, когда добрались до своей казармы и обнаружили, что один из поваров, обученных камнем, приготовил большой котел похлебки. К тому моменту, когда Каладина и Тефт добрались до своей казармы, было уже темно. Там над похлёбкой трудился ещё один ученик камня, а сам Рогает, вернувшийся чуть раньше Каладина, пробовал и критиковал. Позади камня Шэн складывал миски. Что-то было не так. Каладина остановился на границе света от очага, и Тефт замер рядом с ним. Что-то не в порядке. сказал он. Кел согласился, окидывая людей взглядом. Они собрались по одну сторону от костра. Кто-то сидел, остальные стояли, держась вместе. Их смех был наигранным, позы напряжёнными. Люди, которых обучили военному делу, использовали боевые стойки, когда им было не по себе. Что-то по другую сторону костра угрожало им. Каладин вышел на свет и обнаружил, что там сидит человек в приятном мундире, опустив руки по бокам, склонив голову. Ринарин Холлин. Странное дело, он слегка раскачивался вперёд-назад, не поднимая глаз. Каладин расслабился и, приблизившись, спросил: "Светлорд, чем я могу вам помочь?" Ринарин скочил и отсалютовал ему: "Сэр, я хочу служить под вашим началом". Каладин безмолвно застонал: "Светлорд, Давайте отойдём в сторонку. Он взял худощавого принца под локоть и увёл подальше от любопытных ушей. "Сэр", вновь заговорил Ринарин, понизив голос. "Я хочу, вы не должны называть меня сэр", прошептал Каладин. "Вы светлоглазый, клянусь Бури, вы сын самого могущественного человека в Восточном Рашаре. Я хочу вступить в четвёртый мост", перебил его Ринарин. Каладин потёр лоб. Будучи рабом, справляясь с куда более серьёзными проблемами, он уже забыл о том, какую головную боль способны вызвать высокородные светлоглазые. Раньше он предполагал, что слышал самое нелепое из их смехотворных требований. Похоже, ошибся. Вы не можете вступить в четвёртый мост. Мытилохранители вашей собственной семьи. Что вы будете делать? Охранять самого себя? Сэр, я не буду помехой. Я стану усердно трудиться! Ринарин, не сомневаясь в этом. Послушайте, с чего вообще вам взбрело в голову вступить в четвертый мост. Мой отец и мой брат. Негромко объяснил Ринарин, на чье лицо падала тень. Они воины, солдаты. Я не такой, если вы еще не поняли. Да, что-то связанное с физическим недугом. У меня малокровие. Это народное название для множества разных болезней. Заметил Колодин. Чем вы на самом деле страдаете? Эпилепсия, это значит? Да, да. Она спонтанная или симптоматическая? Ирина Рин застыл во тьме. А Припадки вызваны каким-то повреждением мозга? Уточнил Колодин. Или просто случаются без особой причины? У меня это с детства. И насколько серьёзны приступы? Да всё в порядке. Поспешно пояснил Ринарин. «Дела не так плохи. Я не падаю на земли с пеной у рта, как все думают. У меня рука судорожно вздрагивает несколько раз, или я сам начинаю дергаться и не могу остановиться пару минут. Сознание не теряете?» «Нет». «Видимо, что-то макалоническое», — предположил Каладин. «Горьк лист вам давали пожевать?» «Я... да... не знаю, помогает ли это...» Дело не только в конвульсиях, часто после припадков я очень сильно слабею, особенно одна сторона тела. Это следствие припадка. У вас когда-нибудь случалось устойчивое расслабление мышц? К примеру, вы не могли улыбаться одной стороной лица. Нет, откуда вы все это знаете? Вы же солдат. Я кое-что с мыслю в полевой хирургии. И как с полевой хирургией связана эпилепсия? Каладин кашлянул в кулак. Но ну, я понимаю, почему они не хотели, чтобы вы отправлялись сражаться. Я видел людей, чьи раны вызывали похожие симптомы, и лекари всегда освобождали их от военного долга. Светлорд. Нет никакого стыда в том, что вы не годитесь для битв. Не каждому суждено воевать. Конечно, с горечью проворчал Ринарин. Мне все так говорят, а потом всё снова возвращается к борьбе. Привнители твердят, что всякое призвание важно, Однако что гласит их учение о посмертии, что там идёт большая война за чертоги спокойствия, что лучшие солдаты в этой жизни прославлены в следующей. Если в посмертии действительно идёт большая война, тогда я надеюсь попасть при исподнюю, хоть там высплюсь, как бы там не было вы не солдат. Я хочу им стать. Свет лорд, вам не нужно поручать мне ничего важного, перебил Ринарин. Я пришёл сюда не в какой-нибудь другой батальон. Потому что большая часть ваших людей занимается патрулированием. Если я стану патрулировать, мне не будет угрожать серьёзная опасность, а мои приступы никому не навредят. Но я хотя бы смог поглядеть и почувствовать, что это за жизнь. Я Ринарин снова перебил Каладина, который ещё ни разу не слышал, что бы обычный тихий юноша произносил столько слов за раз. Я буду слушаться ваших приказов. Обращайтесь со мной как с новобранцем. Когда я здесь, я не сын князя, не светлоглазый, просто ещё один солдат. Прошу вас, я хочу уста частью всего этого. Когда Адалин был моложе, отец заставил его 2 месяца прослужить в отделении копейщиков. В самом деле, Каладины скорее не удивился. Отец сказал: "Каждый офицер должен понимать, что чувствуют его люди", объяснил Ренарин. Теперь у меня есть осколки Я буду воевать, но мне так и не довелось испытать солдатскую жизнь на себе. Думаю, это лучшее, что он на что я могу рассчитывать. Пожалуйста, Колодин скрестил руки и окинул юношу оценивающим взглядом. Ренарин был встревожен. Очень встревожен. Он сжал кулаки, хотя Колодин не видел коробочки, которую молодой принц часто вертел в руках, когда нервничал. Принц дышал глубоко, но стиснул зубы и не отводил глаз. То, что пришлось прийти к Каладину и обратиться к нему с такой просьбой, по какой-то причине приводило юношу в ужас, но он все равно это сделал. Разве от новобранца можно просить большего? Неужели я и впрямь могу с этим согласиться? До да чего же нелепое пожелание. И все-таки частью работы Каладина была забота о безопасности Ренарина. Если он сумеет привить юному принцу крепкие навыки самозащиты. Это будет большим скачком на пути к тому, чтобы помочь ему выжить в случае покушения на убийство. Вероятно, мне следует подчеркнуть: привёл новый довод тренарен. Насколько легче меня будет охранять, если я стану проводить время за тренировками вместе с вашими солдатами? Сэр, вам не хватает людей. Разве вас не привлекает идея уменьшить количество тех, кто под вашей защитой, хотя бы на одного человека? Уходить я буду лишь в те дни, когда мне полагается осваивать осколки под руководством мастера-мечника Зайхеля. Капитан вздохнул. «Вы точно хотите быть солдатом?» «Да, сэр!» «Тогда собери грязные миски и вымой!» Распорядился Каладин, тыкая пальцем в нужную сторону. «Потом помоги камню помыть его котел и сложи кухонные принадлежности». «Да, сэр!» Воскликнул Ренарин с воодушевлением, которого Кэл ещё ни разу не слышал от новобранцев, отправленных дежурить на кухню. Юный принц бегом бросился собирать миски. Колодин скрестил руки на груди и прислонился к стене казармы. Люди не понимали, как вести себя с Ренарином. Они отдавали наполовину полные миски с похлёбкой, чтобы не отказывать ему. И разговоры затихали, стоило ему приблизиться. Но они рядом с Шэном раньше нервничали и в конце концов приняли его. Смогут ли сделать то же самое для Светлоголазово? Может, отказался отдавать миску Ринарину. Вымал её сам, как и было принято. Закончив, неспешно подошёл к Колодину. Ты действительно позволишь ему присоединиться к нам? Поговорю с его отцом завтра, объяснил Колодин. Узнаю, что великий князь скажет по этому поводу. Мне нравится мне это. Четвёртый мост, наши ночные разговоры, эти вещи должны быть в тайне от них. Ты ведь понимаешь? Ну да, согласился Каладин. Но он хороший, малый. Думаю, если кто-то из светлоглазых и способен вписаться во всё это, то лиш он. Мош повернулся к нему, ускинув бровь. Следует понимать, ты не согласен. Уточнил Каладин. Кел, он ведёт себя неправильно. То, как он разговаривает. Как смотрит на людей. Странный парень. Впрочем, этого не важно, потому что он светлоглазый и этого хватает с лихвой. Это значит, что мы не можем ему доверять. Нам и не нужно. Просто будем за ним следить и, возможно, попытаемся научить его защищать самого себя. Мош хмыкнул и кивнул. Похоже, этих причин, чтобы позволить Ринарину остаться, ему было достаточно. Мош рядом, подумал Каладин. По близости нет никого, кто бы мог нас послушать. Я должен спросить. Но какие слова ему следует произнести? Может, ты причастен к покушению на короля? Ты подумал о том, что мы собираемся сделать? Спросил Морш. Я имею в виду Амарама. Амарам моя проблема. Ты четвёртый мост. Старый друг взял колодина за руку. Твоя проблема наша проблема. Он тот, кто сделал тебя рабом. И его вина не только в этом. Негромко прорычал Каладин, не обращая внимания на сил, которая жестами пыталась дать ему понять, что следует вести себя тихо. Мош, Амарам убил моих друзей. У меня на глазах. Он убийца. Значит, надо что-то сделать. Надо. Согласился Каладин. Ну что, думаешь, стоит пойти к властям? Да. Мош рассмеялся. И что они предпримут? Вызови его на дуэль. Победи его в сражении один на один. Пока ты этого не сделаешь, будешь ощущать нечто неправильное, нутром чует, что что-то не так. Тебя послушать, ты знаешь, каково это. Ага. Мош криво улыбнулся. В моём прошлом тоже есть пренасящие пустоту. Может быть, потому я и понимаю тебя. Может быть, потому и ты понимаешь меня. Тогда что? Вообще-то я не хочу об этом говорить, перебил Мош. Мы четвёртый мост, заметил Колодин. Ты сам сказал: "Твои проблемы мои проблемы". Мош, что король сотворил с твоей семьёй? Полагаю, это правда, согласился тот и отвернулся. Просто не сегодня. Сегодня я всего лишь хочу отдохнуть. Мош, Позвался евший костра Тефт. Ты идёшь? Иду, крикнул в ответ Морш. Лапен, а ты как готов? Гердозицу хмыльнулса, вставая и потягиваясь возле костра. Я не повторимы, Лапен. То есть я готов ко всему и всегда. Пора бы уже это запомнить. Сидевший неподалёку Дрехи фыркнул и метнул в Лапена кусочком тушёного длинакорня. Тот шмякнулся Гердозицу прямо на лицо. Лопен, не моргнув глазом, продолжил. «Как вы можете убедиться, к подобному я тоже был совершенно готов. И готовность моя подтверждается тем, с какой уверенностью я совершаю этот однозначно грубый жест!» Тефт хмыкнул, и они с Питом и Сигзелом подошли к Лопену. Мош направился было к ним, потом замешкался. «Кейл, ты идешь?» «Куда?» «Отдыхать!» Мош пожал плечами, «Посетим несколько таверн, сыграем несколько партий, выпьем чего-нибудь». Мостовики в армии Асадиса редко отдыхали, по крайней мере не в компании с друзьями. Поначалу они были слишком забитыми, что мы думать о чем-то еще, кроме как о выпивке, в которой можно было утаить свои печали. Позже нехватка денег и общее предубеждение со стороны военных вынуждали мостовиков держаться обособленно. Теперь все было по-другому. Коладин неуверенно проговорила: Э, наверное, мне надо остаться, проверить, как там другие отряды. Да ладно тебе, бросил можешь. Нельзя же всё время работать. Я в другой раз с вами пойду. Ну хорошо. И мож побежал к остальным. Сил покинула костёр, где танцевала со спрёным огня и шмыгнула к Колодину. Зависла в воздухе, наблюдая за тем, как компания друзей растворяется в ночи. а там спросила: "Почему ты не с ними? Я терпеть не могу жить такой жизнью. Я не знаю, как мне себя вести". Но Колодин пошёл и налил себе миску похлёбки.